Злата Романова. Украденная невеста. Месть горца. Глава первая. Я шагаю по узкой дороге, ведущей к дому двоюродной бабушки, у которой гащу пару дней. И крепко прижимаю к груди горячий хлеб в пакете, только что купленный в деревенской лавке. Улица пустынна. Уже темнеет. Я почти подхожу к дому, когда рядом тормозит черный автомобиль, непривычно дорогой для этого места. Наверное, кто-то заблудился. Я шагаю ближе к обочине и доброжелательно улыбаюсь, готовясь подсказать дорогу. Но дверь резко распахивается, и из машины одним быстрым движением выходит высокий, очень большой, мускулистый мужчина в черном. Сердце тревожно екает, и я невольно отступаю назад, крепче сжимая хлеб. «Вам помочь? Вы заблудились?» Мой голос звучит неуверенно, и я сама не понимаю, почему вдруг становится так страшно. Но интуиция кричит бежать. Он не отвечает, просто быстро сокращает расстояние между нами. И прежде чем я успеваю осознать, что происходит, грубо хватает меня за талию. Хлеб падает на землю вместе с телефоном. Я кричу, пытаясь вырваться из крепких рук, но его ладонь мгновенно закрывает мой рот, заглушая звук. Меня силой заталкивают на заднее сиденье машины. Я отчаянно упираюсь, царапаю руки похитителя. Но все напрасно, он слишком сильный. Дверь захлопывается с глухим стуком. Автомобиль тут же срывается с места, оставляя за собой пустую деревенскую улицу и мою надежду на помощь. Я забиваюсь в угол, дрожа и пытаясь понять, что происходит. Рядом почти вплотную ко мне сидит мой похититель. Теперь в тусклом свете салона я вижу его четче. Мощная фигура, густая черная борода и глаза. Мрачные, жесткие, пугающие. «Кто вы?» — шепчу я, едва слыша свой голос из-за гулкого стука сердца. «Зачем вы это делаете? Я вам ничего не сделала!» Он молчит. Даже не смотрит на меня, будто я пустое место. Я отчаянно всхлипываю и снова пробую заговорить. «Отпустите меня, пожалуйста, я никому ничего не скажу!» Снова тишина в ответ. «Я племянница Чингиза Ордашева!» Восклицаю в отчаянии. «Вы не можете не знать, кто он, его все знают!» «Вы же понимаете, что если сейчас же меня не отпустите, вам не поздоровится! Он этого не простит!» Мужчина медленно поворачивается и впервые смотрит прямо мне в глаза. От его взгляда тело пробирает холодная дрожь. «Я знаю, кто ты!» Спокойно произносит он низким голосом, от которого по коже бегут мурашки. Мне все равно чья-то родственница. «Зачем тогда я вам нужна?» Голос срывается на всхлип. Глаза наполняются слезами. Он снова замолкает, словно я уже исчерпала лимит его ответов. Машина мчится вперед, увозя меня дальше и дальше от дома, от бабушки, от сестры, которая, наверное, уже начала меня искать. Я смотрю на свои дрожащие руки, чувствуя себя совершенно беспомощной. «Пожалуйста», — тихо повторяю я, уже не надеясь на ответ, — «отпустите меня домой». Но мужчина только равнодушно смотрит вперед, будто все уже давно решено, и мои мольбы ничего не значат. Даже водитель не обращает внимания на мои слова, хотя я пытаюсь возвать и к его совести. «Им все равно». Я прижимаюсь спиной к холодному стеклу окна, пытаясь осознать происходящее. Меня украли. Кто этот человек? Зачем ему именно я? Неужели все из-за моего дяди? Но если это месть или конфликт, почему не похитили одну из дочерей или внучек дяди Чингиза? Вопросы, на которые нет ответа, разрывают мое сознание. Мне остается только ждать и молиться, чтобы меня нашли и спасли как можно быстрее. Я точно знаю, что мой брат осад камня на камне не оставит, пока я снова не окажусь дома. Автомобиль резко останавливается. Мужчина, не говоря ни слова, выходит первым и тут же открывает дверь со стороны, где сижу я. Я молча выбираюсь наружу, лишь бы не дать ему повода снова коснуться меня. Ноги едва держат, но я боюсь даже пошевелиться лишний раз. Вокруг незнакомая местность. Воздух прохладный и влажный. Пахнет землей и горной свежестью. Дом, в который меня привезли, стоит на отшибе, одинокий и маленький, словно забытый кем-то много лет назад. Мужчина молча ведет меня к нему, и я не сопротивляюсь, зная, что это бессмысленно. Он открывает дверь и легонько толкает меня внутрь. Я неуверенно переступаю порог и останавливаюсь посреди комнаты. Оборачиваюсь, ожидая объяснений. Но он молча захлопывает дверь и запирает ее снаружи. Щелчок замка звучит так отчетливо и громко, что я вздрагиваю и застываю на месте. «Подождите!» — отчаянно кричу я бросаясь к двери. «Объясните мне, что происходит! Зачем вы привезли меня сюда? Пожалуйста!» Но никто не отвечает. Шаги удаляются, и вокруг воцаряется пугающая тишина. Я растерянно осматриваюсь. Домик небольшой, три комнаты. Мебель старая, покрытая толстым слоем пыли. Я быстро прохожу по комнатам, заглядываю в каждую дверь, отчаянно зовя кого-нибудь. «Здесь есть кто-нибудь? Помогите! Пожалуйста, откликнитесь!» Но дом пуст. Совсем пуст. Я одна, запертая в незнакомом месте, и никто не придет мне на помощь. Дверь не открыть, окна тоже заколочены. Настоящая тюрьма. Возвращаюсь в гостиную и медленно опускаюсь на краешек кресла. Сердце колотится так сильно, что начинает болеть в груди. Слезы снова льются по щекам, и я не пытаюсь их остановить. Как глупо, что я несла телефон в руках вместе с хлебом. Почему я не положила его в карман? Я могла бы сейчас позвонить осаду, и он уже мчался бы на помощь. Я обхватываю руками плечи, съеживаясь в комочек, и плачу, пока не иссякают силы. Внутри холодно и страшно а вопросы мучают все сильнее. Что эти люди хотят от меня? Почему именно я? Я не понимаю. И от неизвестности страх только усиливается. Часы медленно ползут вперед. За окнами сгущается темнота, наступает глубокая ночь. В доме есть свет, но мне от этого ничуть не легче. Я так и сижу в кресле, не двигаясь, боясь даже пошевелиться. Постепенно усталость побеждает страх, веки тяжелеют, голова опускается на подлокотник кресла. Я незаметно для себя погружаюсь в тревожный беспокойный сон. Просыпаюсь резко от звука открывающегося замка и сразу же поднимаю голову. Сердце снова начинает колотиться в бешеном ритме. В дверном проеме стоит он, мой похититель. Солнечный свет падает ему на лицо. И я впервые отчетливо вижу его глаза. Ледяные, серые, пронизывающие насквозь. Холодные, как будто совершенно лишенные каких-либо чувств. Я вздрагиваю и вжимаюсь в спинку кресла, не в силах отвести от него взгляда. Он смотрит на меня молча, внимательно, словно изучая. «Пожалуйста, отпустите меня!» Прошу я тихо. Голос дрожит и звучит жалко даже для моих ушей. Он не отвечает просто делает шаг внутрь, и я беспомощно смотрю на него, понимая, что моя жизнь теперь полностью зависит от этого человека. «Твои родные уже знают, что я украл тебя», — неожиданно произносит незнакомец. «И, учитывая, что ты провела ночь в моем доме, они вряд ли станут забирать тебя обратно». Эти слова ранят сильнее, чем я могла ожидать. Дыхание сбивается, в груди разливается жгучая боль. Значит, моя первая догадка была верной, меня украли, чтобы сделать женой. Не из мести дяди или ради выкупа, а тупо, чтобы жениться на мне. Не могу поверить в это, блин. Что за ерунда? Я же его даже не знаю. И хотя я красивая, он вряд ли увидел меня на улице и безумно влюбился с первого взгляда, чтобы вот так вот красть. Он даже не выглядит заинтересованным во мне. Я опускаю взгляд, сжимая дрожащие руки. Этот незнакомец прав. Я прекрасно знаю, как важна репутация для нашего дяди. Чингис Ардашев готов пожертвовать счастьем каждого из нас ради своего безупречного имени. Но ведь осад не такой. Мой брат защитит меня. Он не бросит меня просто потому, что этот человек заставил меня провести ночь в своем доме. Они заберут меня. Тихо шепчу я, стараясь не показать страх и сомнения. «Мой брат никогда не позволит мне остаться здесь». Мужчина снова приподнимает бровь, будто удивлен моей уверенностью. «Ты так думаешь?» Его губы трогает ехидная усмешка. «Ты уже порченный товар в глазах всех, кто тебя знает. И твой брат не пойдет против семьи». Я снова молчу, глотая слезы. «Не хочу спорить». Не хочу показывать ему, насколько больно и страшно мне от его слов. Он не знает осада. Мой брат самый лучший из мужчин, и он сделает все для моего счастья. Мы сиротели, когда я была совсем маленькой. И дядя Чингис взял нас к себе. Его сестра Латифа воспитала нас с моей младшей сестрой Анисой так, будто мы были ее собственностью, строго и безжалостно наказывая за малейшую провинность. Нас учили быть безупречными во всем всегда соблюдать приличия и слушаться беспрекословно. Хотели сделать идеальными женщинами в ее суровом понимании. Только осад спас нас, когда вернулся из университета и забрал от дяди к себе. Благодаря брату я впервые почувствовала свободу и поняла, что могу быть счастливой. И теперь этот человек хочет отнять у меня все, чего я с таким трудом добилась? «Собирайся», — говорит он резко, заставляя меня вздрогнуть. «Мы уезжаем отсюда». Я не хочу ехать с ним, но разве у меня есть выбор? Молча подчиняюсь и встаю с кресла, ощущая слабость в ногах. На этот раз в машине нет водителя, никого больше, лишь мы вдвоем. Я останавливаюсь возле автомобиля и нервно смотрю на похитителя, чувствуя, как лицо горит от смущения. Оставаться наедине с мужчиной, тем более незамужней девушке, считается совершенно неприличным. «Садись». Требует он сухо, открывая дверь со стороны пассажира. Я неуверенно сажусь внутрь, прижимаясь к двери и стараясь не смотреть на него. Он садится за руль, заводит мотор, и машина плавно трогается с места, унося нас куда-то дальше, в неизвестность. Я смотрю на пролетающие за окном улицы и отчаянно цепляюсь за надежду. Асад не оставит меня. Я объясню ему все. Ничего же не произошло. Да, я провела ночь в чужом доме, но этот мужчина даже не заходил ко мне. Я чиста перед собой, перед братом и перед Всевышним. Асад поймет и обязательно защитит меня. Он не такой, как дядя Чингис. Он любит меня и сделает все, чтобы вернуть домой. Я искоса бросаю взгляд на мужчину, сидящего за рулем. Он сосредоточенно смотрит на дорогу. И я вновь ощущаю тревогу. Внутри все сжимается, стоит мне лишь подумать, что мы сейчас наедине. Что он будет делать дальше? Куда он меня везет? И самое главное, зачем ему нужна именно я?»